Глава четвертая. Людмила Гурченко. И я к корням, к своему папе. Самые теплые воспоминания, и это понятно каждому, остаются от беззаботного светлого детства, ощущения защищенности и родительского тепла. Наша героиня делилась. У каждого свой дом, у меня свой, он особый, с самого детства. Усё у кучечки, уся тройка, и дочурочка моя дорогенькая, и мама дочурки. И главный папусик Марк Гаврилович Горченко. Людмила Марковна не скрывала, что обожала своего отца. К тому же, как она признавалась, папа делал все, чтобы в ее глазах казаться лучше мамы. Не единожды она подчеркивала свою внутреннюю идентичность с ним. Не от того ли, что отец с первого дня ее рождения был убежден, что его развощекая клюкувка вырастет актрисой, Так сильно в нем было восхищение кинематографом, музыкой, творчеством вообще. Видать, не зря решил он дать своей дочурке имя героини из понравившегося фильма, словно обозначая тем самым дальнейшую судьбу малышки. Даже одной из своих книг «Мое взрослое детство» Гурченко начинает словами. «Я хочу попытаться рассказать о своем отце, человеке сильном и слабом» веселым и трагичным, умным от природы и почти совсем неграмотным в сегодняшнем понимании слова «образование». Из прожитых 75 своих лет папа прожил 45 в городе, но так и не научился говорить грамотно. Город и цивилизация его как бы не коснулись. Удивляешься, насколько пронзительны всегда признания благодарной дочери. Сколько отцов по всему миру хотели бы видеть такое изъявление чувств со стороны их дочерей? Разве я могу забыть эти слова, эту интонацию, эти сильные руки, эту улыбку, доброту и такую веру в свою дочурку? Ах, он мог так пожалеть, успокоить, расплакаться! Сколько он мне уделял внимания! Да как!» и какими необычными, небывалыми человеческими проявлениями. Я так часто и так много думаю о нем. Чем он брал? Брал всех? Независимостью и оригинальностью мышления? А может, его ум сохранил ту свежую наивность, которую, как правило, ослабляет обширное образование? Интересно. Короче, и после его смерти я ни на шаг не отошла от обожания отца. У меня родился внук, Марк, Марк, Марк. Опять я с этими своими восклицательными знаками. Я к корням, к своему папе. Но как же мама переносила эту крепкую связь дочери с отцом? Не упрекала ли ту в неблагодарности и черствости? Она талантливо прикрывала папину неграмотность, его слабости, признавалась Людмила Гурченко. И добавляла, что после смерти отца в семье начался бурный раскол. «Все, что исходило от меня, все разбрасывалось, расшвыривалось, кроме денег. Деньги мама очень ценила, жизнь такая была». Удивляясь тому, что происходило в семье после потери хозяина, актриса не стеснялась рассказывать о перипетиях, происходивших с ее матерью. На весь свет выносила она свои трудные наблюдения, давалась диву, как старость меняет не только внешность, но и внутренний мир человека. Рассказывала, возможно, для того, чтобы самой в дальнейшем избежать подобных метаморфоз. Странные вещи стали происходить в отношениях с мамой. Она изменилась. Ей давно, очень давно не нравилось, что Костя в доме хозяин, что все деньги у него. Она это, видно, затаила, и, конечно, когда меня не было, подтачивала его. Примечание. Имеется в виду четвертый муж Людмилы Гурченко, Константин Купервейс. Долгих 18 лет этот мужчина, младше супруги на 13 лет, был рядом с великой актрисой. Конец примечания. Понимаете, Костя? Я всю жизнь прожила с человеком старше себя. Это очень трудно. У вас еще есть шанс. Надо его использовать. Она люто возненавидела папу. Ну, мам, я же уже родилась. Это все у вас было до меня. Чего ты его там ругаешь? Ну, не знаю. Не знаю я такой любви, как у них. Такой я больше не встречала никогда. И нигде, и ни у кого. Иногда у мамы были проблески и она сама об этом рассказывала с упоением и становилась молодой и красивой. После книги, где я так бешено, влюбленно пишу об отце, нашлись добрые люди, которые ей писали и звонили. Что же, Лёля, ты, мать, разве Марк такой необыкновенный? Что это Люся его так превозносит? Что же ты, Лёля, не давай себя в обиду? Злые языки страшнее пистолета, это точно. Знаешь, Люся... А ведь музыкальность у тебя от моего отца. Он прекрасно пел. Это от нашей семьи. Ведь у твоего папы есть сын от Фёклы, а он не музыкален. Откуда кому было знать, что в нашей семье была такая игра, где папа якобы был глава? А на самом деле все решала мама. Она шея поворачивала, куда хотела. — Лёль, быстро купи себе эти часы, а то я передумаю. — Люся. Как он может передумать, если все деньги у меня хи-хи-хи? Примечание. Цитата из книги Людмилы Гурченко «Люся, стоп». Конец примечания. Описывая свою родительницу, Людмила вспоминала разные характерные особенности. К примеру, с раннего детства она усвоила, что если мать стояла, крепко сжимая руки, верный признак того, что она еле-еле себя сдерживает. А еще ее мать всю жизнь не могла побороть вредной привычки. Это пристрастие затем оказалось и у дочери Людмилы Марковны Маши. Привычка сближала бабушку и внучку и вызывала досаду у актрисы, ведь и ее отец терпеть не мог, когда видел жену с папиросой. Папа всю жизнь после войны преследовал маму за курение, но она все равно курила тайком». И если не успевала точно рассчитать папино возвращение, она вскакивала в испуге и махала руками, разгоняя дым. А папа тихим, угрожающим голосом говорил. «Затуманиваете, Елена Александровна?» «Ну, я вам сейчас затуманю». Это обращение на «вы» ничего хорошего не предвещало, и мама со скоростью пули вылетала во двор. обрат и «Як с дитями на массовке!» Так еле ходить, а тут блысь и нема. Вот человек маменьки родные, Ну что ты скажешь? Многие женщины СССР, пережившие военное лихолетие, оказывались зависимы от табака. Утверждают, что многие как раз войну-то и научились курить, ибо табак хоть как-то отвлекал от постоянной тревоги, перебивал и часто мучивший голод. Люси исполнилось пять лет, когда на ее счастливый город, на ее беззаботное детство страшным испытанием обрушилась война. Ее обожаемый отец вскоре ушел на фронт бить проклятых гитлеровцев. Несмотря на инвалидность и непризывной возраст, этот мужественный человек пошел навстречу новым испытаниям.